Если бы он не ощущал разницы между тем, каким он был теперь и тем, каким они его представляли, он бы с удовольствием с ними пообщался. Но они ожидали от него определённых слов, а он не мог им их сказать. Лодка шла к берегу против ветра, рискованно приближаясь к клочьям белой пены. Она низко сидела в воде. На борту был богатый улов. Кефа подумал, что это Сознательный риск. Если бы сети вытащили чуть позже, хотя бы на час, риск был бы не оправдан. Но тогда кто бы мог сказать, оправдан риск или нет? Риск оценивают задним числом. Лодка была в проходе между ближайшими рифами. Кефа не мог еще рассмотреть лица рыбака, но мысленно его представил. Застывший от напряжения, взгляд постоянно переходит от бушующих волн к рифам и неровной береговой линии, с хладнокровием оценивая расстояние, оценивая течень, таким он и видел своих друзей. Таким он был сам в моменты большой опасности, когда сделано всё возможное и остаётся лишь ждать. Его захлестнули братские чувства к этому незнакомому рыбаку, и он ощутил, будто сам направляет лодку в безопасное место силой своей любви. Неожиданная волна ударила в корпус лодки, подняла её, накренила и с бешеной силой понесла на скалы. Кеф устал страстно молиться, если она не разобьётся, то когда волна схлынет, наверняка прокинется. Он закрыл глаза. Когда он снова открыл глаза, лодка миновала проход и была в безопасности. Он смотрел на неё, пока она не приблизилась к берегу, потом отвернулся и пошёл обратно в город. Он задержался на полном толчи и базаре, пытаясь решить, что ему делать дальше. Нужно было найти ночлег. Для этого у него были деньги, но он считал отвратительным платить за крышу над головой, когда в прошлом он всегда останавливался у друзей. В прошлом всегда и везде находился дом, где жили друзья. Он сам отказался от этой удобной семейной системы. И хотя он мог в любой момент переменить своё решение, подойти к дому и назвать себя, он не мог этого сделать, так как тогда бы он называл имя чужого человека. Возможно, у него не было друзей. В этот момент он увидел кожевинника, в доме которого когда-то останавливался. Мужчина, пытавшийся сбить цену на комплект ножей, поднял голову и встретился взглядом с Кефой. Он сразу узнал Кефу, но потом, к его удивлению, испугался. В полном смятении мужчина положил нож на место и поспешно скрылся в толпе. Кефэ долго смотрел ему вслед. Зилот снова раторствовал. Затем я увидел глубокую долину. Вход в неё был широкий, и я увидел карающих ангелов, которые жили там и готовили инструменты врага рода человеческого. И он сказал, они готовятся для земных царей и правителей, которые будут с их помощью уничтожены. Его голос поднялся до крика. Удивительно, насколько он был все еще силен. — Если вы будете продолжать в таком же духе, — сказал Деметрий, — вас опять станут пытать? Зелоты пытали дважды после казни грабителей и освобождения слабоумного когда в камере осталось только двое заключенных. В первый раз солдаты высекли его плетьми, концы которых были утяжелены кусками металла. Во второй раз они держали его ноги над жаровней. Им нужны были имена его друзей-заговорщиков, и всякий раз, когда ему велели называть имена, он перечислял ангелов. В последний раз он дошел до Гал-Галиэля, прежде чем лишился чувств. Зилот с трудом оперса на локоть. Большую часть времени он был вынужден проводить лёжа на боку. «Сын мой, меня будут пытать в любом случае, им не нужен предлог». «Но это ужасно», — сказал Диметрий. «Мысль о том, что из этого измученного тела будут продолжать отдирать, выжигать или вырывать куски», заставила его передёрнуться от жалости и отвращения. Зилот внимательно посмотрел на него. Типично греческое замечание, сказал он. Дмитрий покраснел. Ничего, сказал Зилот. Никто и не ожидал, что ты поймёшь. Это правда, подумал Дмитрий. Он никогда не понимал и вряд ли поймёт. Существовали вещи, которые невозможно понять, размышляя о них. Всё зависело от происхождения. Он не чувствовал в своей крови того, что чувствовал Зилот печали